А вопрос со сносом амбара я решил за три дня. Нанял две бригады плотников, грузовых повозок с трактором. Мой амбар полностью разобрали. Я уже получил новое место для постройки. Рядом речка, летом купаться и рыбачить можно будет. Решил все через власти города. Тоже окраина, но с другой стороны города. Туда доставляли бревна. Сделали фундамент и собрали. Фундамент на быках с земляной подсыпкой. Крышу поправили, течь не будет. Все щели паклей пробили, чтобы не сифонило. Окна открываются. Ранее лестница снаружи в контору вела. Тут ее не делали, а дверной проем убрали. Там теперь окно. Нормально. Деньги я оплатил солидные. Сделали все отлично. И мой амбар в том же виде теперь стоял на новом месте. Один. До ближайшего дома метров двести, на особицу. Для начала нанял шесть женщин. Жены плотников. Те отмыли амбар за три дня, начав с комнат наверху. Все же называть их квартирами я поспешил. Тут тоже общага была. Потом внизу работали, пока я, наняв двух старичков, заказывал дрова для печек. Их две внутри. Обогревать амбар нужно зимой. Колотые брал поленницу складывали у стены внутри амбара. ну и мебель в одну из комнат, желая моя в другой мастерскую и в третий рабочий кабинет остальные без надобности. что по амбару то высоты потолков хватит чтобы там кв2 встал еще с полметра будет и место сразу 5-6 танков держать. Так что места много для меня одного. А то, что не для производства, а личной жизни купил, то кому какое дело. И жить я не собираюсь наверху, это для вида. Достану кемпер, поставив у стенки девчат, и буду жить с ними в своем доме. Сделаю стационарные амулеты климат-контроля, разместив во всех помещениях, включая кемпер, чтобы экономить дрова, и буду жить, занимаясь техникой». Тут времени на это куда больше стану тратить каждый день, а значит, и закончу куда быстрее. Так что за эту неделю я обжился и даже сделал 5 стационарных амулетов климат-контроля. Когда работники закончили, я уже жил в кемпере с девчатами. Мне было вполне комфортно. Даже пожалел, что же я раньше не нашел такое прекрасное место. Да, сделал амулет глушения звуков. Моя личная разработка. Хотя вру, модернизировал тот амулет, что входил в комплект защиты крепостей. Я вывел шланг от генератора наружу, чтобы выхлопа в амбаре не было. И на шланг этот амулет поставил. Стало тихо, только легкий дымок шел. Топливо у меня тон 20, остатки того, что было, когда вел бригаду. Там топливо быстро уходило. Пополнил у немцев с топливного эшелона. И как раз вышли к нашим. Так что запас неплохой, надолго хватит. Я достал два танка, это Т-28 и Т-40. И в свободное время, теперь у меня часа 4 в день его, и приводил технику в порядок. По модернизации охраны здания магии и слова не шло. Да, я мог из амбара сделать неприступный дом, усилив магией защиту. Но не стал этого делать. Спиток амулетов наблюдения и все. Мало ли кто попытается проникнуть внутрь за время моего отсутствия, чтобы я знал об этом. По этой причине я убирал все свое из амбара и доставал снова при возвращении. Техника безопасности превыше всего. Так вот, работал над амулетами защиты для танков. Успел полностью привести в порядок Т-28, в полный боевой тот. Даже покатался ночью по полям, погонял его и занялся плавающей танкеткой. У той проблемы с мотором, перебирал. Когда после очередного урока помощник дежурного из курсантов прибежал, я готовился к следующему уроку. Сообщил, что меня ждет комиссар училища. Так что пришлось быстро прибраться на своем столе, не люблю беспорядок, и быстрым шагом к комиссару. Тот не любит опозданий. Дошел быстро до нужного здания с администрацией училища. Снег крупными хлопьями шел. Еще бы, 10 декабря, уже наступление под Москвой идет. Тут сугробы вокруг по пояс, расчищенные тропинки. А у меня в амбаре комфортно, хотя я бывало топлю печи раз в пару дней. Заряда одного накопителя стационарных амулетов климат-контроля хватает пока на две недели. В принципе, вполне небольшие траты. Вон морозы какие стоят, уже до минус 30 и ниже опускалось. А у меня в амбаре в рубашке свободно ходить можно. Да, мне строители на днях сдали канализацию, септик. Отвод по трубам и завели водопровод. Кран внизу с раковины. Так от крана шлангом воду в кемпер и второй шланг от серого бака в канализацию. И все, проблема с недостатком воды – а приходилось баки каждый день пополнять, и полным баком для канализации была решена. Теперь жить в амбаре вообще стало полностью комфортно. Пока же постучался в дверь. У комиссара своего секретаря не было, в отличие от командира училища. И, услышав рык согласия, толкнул дверь и прошел в кабинет. «Вызывали, товарищ полковой комиссар?» То, что тот не один, я видел, сканер показал. Причем гостя этого я знал из исполкома. Два дня назад с ним общался. Представляете, мне заявили, что раз мой дом жилой, то жить в нем в одну харю – это неправильно. И решили мой амбар превратить в общежитие. Мол, готовься к заселению, уплотнять будем. Беженцев полно, их нужно расселять. Я тогда его послал. Прямо сказал, что буду жить один, и новые жильцы пройдут в мой амбар только через мой труп. Да и как иначе? Мне амбар для чего нужен? Чтобы я занимался своими делами, которые по местным законам тянули на серьезный срок. Мне зачем светить все, что я имею и делаю? Да, я даже на воротах тканью все обил, утепленной, купил на рынке». Не то, чтобы не поддувало, а чтобы чужие глаза не видали в щели, что я внутри делаю. И еще я не пользуюсь в амбаре керосиновыми лампами. Сам провел электрическое освещение от кемпера из местных материалов. Когда вечерами достаю, то вилку подключаю к розетке на нем, и в амбаре есть свет. А на улице даже столбов нет. Тут жили по-старому, со свечами и лампами. Мне много света нужно, чтобы свободно работать с техникой. Кто-то засек, видно, что свет электрический. Настучал. Участковый был, все обыскал, видел провода, но генератора его и искал, так и не нашел. Просил добровольно сдать. Его я тоже послал. Это частная территория, и видеть его более не желаю. Понятно, что тот подчиненный и выполняет приказ, но уж больно въедливый. А тут, видимо, с этой стороны на меня насесть решили. «Проходи!» — повелительно взмахнул рукой комиссар, и я подошел к столу, по пути поморщившись. До моего амбара по прямой от училища около километра. Дальности амулетов наблюдения хватало. Прислали сигнал, и я получил информацию, что мой амбар вскрыли. Замок спилили, сейчас заводили людей с узлами. Женщины и дети. «Вон оно как! Ясно!» покажи комиссар, попытавшись придавить меня взглядом, ведь пытался раньше, с меня как с гуся вода, но, видимо, играл перед гостем и грозно спросил. «Юрченко, что это за новости с отказом принять беженцев?» «Частное владение. Я везде не один с госпиталя. Надоели люди. Хочу один пожить». «Ага, с девками!» Видели их с тобой, по городу гуляли, на рынке были. Это так, выводил своих девчат до снега. Погулять им тоже нужно. А так как зимняя одежда у них нет, водил по рынку. Это блондинки небризгливые. Хорошее, но ношенное пальто купил им, головные уборы и обувь. Хельга морщилась, пришлось вести к портному, шили на заказ. Сделали уже? «Видимо, это и видели. Я в городе уже фигура известная. В форме хожу. Узнавали». «Хотя пофиг. Пока же комиссар продолжил, протягивая лист». «Это приказ. Подписали власти города. Принять беженцев». «Хорошо. Река рядом. Груз на берегу найду». «Ты о чем?» — не понял тот. «Ненужных котят топят. Беженцы, котята. Какая разница?» «Как заедут, так и исчезнут. Подумаешь, одной безымянной могилы в лесу станет больше. Я контуженный, мне пофиг. Вина на вас будет, не на мне. Я же сказал, не пущу никого. Будут настаивать, прольется кровь. И не по моей вине». «Он это серьезно?» Спросил гость у явно ошарашенного комиссара. «Погоди», — остановил того комиссар. «Гена, в чем дело?» Я же озвучил, желаю жить один. Гена, я тебя знаю, в чем дело? Скажем так, я занимаюсь в своем личном жилом доме тем, что не все согласуется с законом. Я про свои трофеи ремонтирую и перебираю. Мне зачем чужие глаза? По законам итальянской мафии свидетелей убирают, а потом тех, кто мне их направил. Ну да, в таком виде я тебя понимаю. Для того ты и съехал с общежития, видимо, как привезли эти трофей. С чем я, кстати, тебя не поддерживаю, но ты известный собственник и бил по рукам тем, кто пытался тебя перевоспитать, даже меня. Ладно, беженцы будут жить в твоем амбаре. Ты пойми, отыграть назад мы уже не сможем. Я спрошу понятно для тебя, что ты хочешь? «Машину», — просто ответил я. «Какую машину?» «Легковую, чтобы ездить от своего общежития до амбара и обратно». «Но зачем? Ты же в любую погоду носишься по реке каждое утро перед занятиями. Мне верные источники сообщили?» «Конечно верные, а то я не знаю, что ваш зам на той же улице с семьей живет». «Машину, значит? Личную?» «Зачем личную? Служебную?» «Хотя, можно и личную». Трофеев у меня много, есть и немецкие машины. Вы же можете через власти города наградить меня личной трофейной машиной? Хм. Надо будет подумать, какую выбрать. На «Мерседес» звание мне вышел. Лучше «Опель». Тем более там печка обогрева для зимы есть. Однако у тебя и запас трофеев, если ты не врешь. Погоди, а с чего ты передумал? Машина нужна, уже понял. А с амбарами-беженцами вопрос легко решить. Раньше была на второй этаж отдельная лестница снаружи. Найму плотников и вернут, как было. А лестницу внутри уберут и проем заделают. Так что у них свой выход будет, у меня свой. Особое и не встретимся. Там своя печка есть, можно готовить и отапливать. «Сейчас придумал?» спросил комиссар с интересом. «Ага». Только что в голову пришла. А то я уже мысленно все спланировал. Мне насильно заселяют беженцев, я их куда отправляю подальше. Власти подумают, что на самом деле убил. Пришлют бойцов из комендатуры. Буду отбиваться пулеметами. На танке прорвусь и уйду. Потом в тыл к немцам. Партизанить буду у них в тылах. Наверняка военным судом звания и наград лишат, но пофиг. После нашей победы уйду за границу. Да вон, в США. Язык я знаю, куплю дом, заведу собаку. Вот думаю, как назвать. Лесси или Лайма. Пока еще не решил. Личное авто куплю, буду путешествовать по странам. Хм. Может, вернемся к этому варианту? Вон уже имя для собаки есть. Сказочник. Хмыкнул комиссар, и тут замер, видимо, дошло. «У тебя что, танк есть?» «Да, сейчас танкетку плавающую ремонтирую. С движком что-то, Т-40». «У тебя сороковка есть?» — вытаращил тот на меня глаза. А когда я поднял правую руку и показал четыре пальца, начал грязно ругаться. Гость с интересом за всем следил, чуть побледнел, когда я кинул на него убийственный взгляд описывая, что буду мстить тем, кто мне такую проблему подкинул. Но вид имел до да нельзя изумленный. Такие интересные новости узнал. А я специально слил информацию. Бронетехника действительно нужна войскам. Раз со мной затишье, никто ко мне не лезет, решил передать их. Оставлю на память по одной единице. В будущем не во всех музеях будут, а у меня есть, а остальные передам». «Просто это старье. К концу войны новые модели наберу». Как видите, мое решение было окончательным. Хозяин же кабинета, восстановив дыхание, глубоко вздохнул и сказал. «Нам тут учебного материала не хватает. Почти все танки летом ушли со сформированным батальоном и честно воевали. А тут Куркуль прячет у себя такую ценность — собственник!» «Ну да, я собственник, о чем никогда не скрывал. Я вообще не понимаю, как может быть все общее. Люди же вашему вранью верят, все же общее. Идут на поля после уборки урожая, собирают то, что осталось, и гниет. Их ловят, осуждают и в тюрьму. Гнилые у вас законы, двойные стандарты. Скажете, не так? Это не нам решать». Поморщился комиссар, быстро взглянув на гостя и спросил. Сколько у тебя танков? Сколько? Я задумчиво поднял взгляд к потолку, почесав горло и начал вслух считать. 17 плюс 15, потом 71, это будет 101, потом 22. А танкетки плавающие и броневики считать? Комиссар, что пристально на меня считающего смотрел, даже не моргал, молча кивнул. Тогда 36 тяжелых танков двух типов, 108 средних, тоже двух типов, 57 легких трех типов, 12 огнеметных, 17 плавающих двух типов и 39 броневиков, также двух типов. Все. Знаю, маловато, но часть техники на формирование бригады ушло. Там ее потом раздербанили по выходу к нашим в разной части. «Две дивизии сформировать можно. Моторизованный корпус!» прохрипел тот и начал расстегивать ворот Френча, как будто ему дышать было тяжело. Подскочив, налил из графина воды в стакан и подал тому. Комиссар жадно напился. Потом сделал жалобные глаза. «Вот гад! Все же просчитал меня и спросил». «Ты ведь отдашь эти танки нам?» «Отдам, отдам. Не зря же специально про них сказал, как бы между прочим. Но с условием. Официально осветите в газетах, что передают бронетехнику и училищу и на формирование трех танковых бригад. Можно на пополнение уже действующих. Но пополнять их будем тут. Это мои танки. Я за них честно воевал и кровь проливал». «Хочу, чтобы все знали, какой я щедрый». «И какой скромный!» — тихо буркнул гость. «Это точно! Я просто всеобъемлюще до неприличия скромный!» «Кстати, по вам, как плотники закончат работы, можете приводить жильцов, пусть заселяются. Если по-другому, наша договоренность будет расторгнута, из принципа». «Хорошо!» — гость заторопился уйти. И мы, проводив его до двери взглядами, остались одни. Комиссар молча указал на стул, где раньше гость сидел. И как я устроился, а до этого стоял, тот протянул лист бумаги и перо с чернильницей и велел. «Пиши, что есть. Мне с этим еще к генералу идти. Дальше выходить на Москву. Такое все через них решается. Дело-то серьезное». Так что я писал и по бронетехнике, и по грузовому автотранспорту. Даже часть легкового отдать решил. 20 немецких, угнал сулочек Минска, и 5 наших. В запасе две остались. Одну «М-ку» вездеходную и «Фаэтон ГАЗ-А» для лета, ну и «Опель». Кстати, информацию по нему дал, даже по номерам узлов. Комиссар обещал решить вопрос. Сначала документы на машину сделают, потом и подарят ее мне же. Это был опель-капитан редкого темно-бордового цвета, тоже из Минска. И не похоже, что военным принадлежал ухоженный двухлетка, как бы не частному лицу, что прибыл в Минск своим ходом. Были такие подозрения, а портфель и платье нашел на заднем сиденье. Так что сидел и писал а работник обкома побыстрее убирал из амбара беженцев, что уже заселились. «Вот гады! Там командовал работник обкома званием пониже. Оставил одну мою жилую. Заняли даже мастерскую и кабинет. А тут вывели их, замок новый повесили. Участковый стал охранять, явно меня ждал. Интересно, какую сказочку придумали?» «Я им еще припомню, что сперли из коробки шесть свечей. У меня в кабинете лежало. И ведь не дети, которых хватало. Женщина, бабища такая, лет 35. Те еще соседи, похоже, будут». «Ну и ладно, сам подписался. Будут лезть, буду бить по наглым ручонкам». «Пока же закончил, внизу написал свои данные и звание, число и подписался». После этого протянул комиссару полностью заполненный лист. «О, у тебя и трактора есть? Как тягачи пойдут? О, ремонтные летучки пять штук. Грузовиков полторы сотни. Понятно. Только вся эта техника с пункта сбора советской трофейной техники. Немцы собирали брошенные с дорог и полей, а я вот увел. Большая часть не на ходу». Понял? Для курсантов будет отличным опытом все вернуть в строй. Аврально, но поработаем. Ну, на три бригады тут не будет, но на четыре и пару отдельных батальонов соберем точно. Ладно, этот вопрос закроем позже. А теперь скажи мне, капитан, а почему от тебя рапортов нет о переводе в боевые части? Мне вот уже стопку таких прошений подали, а от тебя ничего. Да я и не собираюсь. Мне ясно сказали, пиши, не пиши, а до конца войны я тут буду. Видимо, наказали так за что-то. После войны рапорт об отставке подам и на волю. Мне в армии не понравилось. Даже так? Удивил. Что ж, можешь идти. Так и вернулся обратно. Полчаса уже как урок шел, курсанты ждали. Но я отсутствовал по уважительной причине. Так и закончилась служба и прогулялся до амбара. По пути нагнал участковый, сообщив. «Товарищ капитан, в ваш амбар вскрыли воры. Их спугнули, но замок менять пришлось. Вот за свой счет купил. Держите ключи». «Надо бы глянуть, может, что пропало?» «Да они там недолго были». Однако, открыв новый навесной замок, пропустил того внутрь и сам зашел. Ну я осмотрел сначала первый этаж, он пуст. Потом второй, отмечая, что многое стоит не так. Воры тут успели пошарить. Ну и обнаружил пропажу свечей. Трижды пересчитал под вид участкового. Но велел оформить протокол осмотра и пропажи. Сделал и ушел. Кстати, отойдя, протокол порвал. Ну-ну, я с него теперь не слезу. Я принципиальная зануда. Дальше нанял плотников, и те начали работать. Материал их.